22 апреля, среда. Переход. Во время утренней пробежки размышляю над всем, что написал за последние дни. Люди ждали подтверждения, что вас побезобидны, и мы предоставили им эту возможность. Но ключевым моментом для перехода стали вовсе не наши усилия и не общественное движение, Иниции акции протеста против деятельности шестого отдела. Ключевым стал государственный заказ. Вас бы никогда не были бы амнистированы, не будь это выгодно правительству Южно-Уделья. Всегда проще отвести внимание общественности от проблем внутренних, обратив внимание на проблемы внешние. Виданное ли дело? На территории Южноуделья Вражская корпорация много лет вела тайные разработки. И над кем ставились чудовищные эксперименты? Над самой незащищённой прослойкой южноудельских граждан, над детьми. Кошмар, скандал. Эта новость прокатилась по стране со скоростью лавины. Она же и стала решающей. Сработали чётко. Сошка помельче попала под трибунал. Рыбка покрупнее, вроде морташа сумела сорваться с крючка. Героев назначили быстро. Ими стали идеалисты, учёные в родитория. А вас, в числе прочих жителей севера, назвали жертвами. Ко всему прочему выяснилось, что южноуделью пригодятся сильные и неприхотливые работники, которые трудились бы вдвое больше. а получали вдвое меньше и не жаловались на судьбу Мы не жалуемся но лишь до момента, пока наши цели совпадают Настороживает другое Сейчас чаша весов склоняется в нашу пользу Вот только весам свойственно колебаться Я долго не решаюсь продолжить записи Хожу кругами по квартире, как запертый в клетку зверь. Курю, пуская колечки к выцветшему фонарю. На улицу не показываюсь, нет желания ни для встреч, ни для разговоров. Моя скорлупа когда-то дала трещину, а теперь разваливается на части. И все воспоминания, сомнения и боли сливаются наружу. Я захлёбываюсь ими. Обхожу письменный стол, будто раскрытая тетрадь мой эшафот. А ручка ног, которым нужно вскрыть собственную душу. И всё-таки без этой записи история перехода не будет полной. Я говорю о дне, обведённом в календаре аккуратным красным кружком. 26 октября. День, когда вас покинули дар. В поморье мы провожаем лето и встречаем осень. И вот наступает октябрь. Лисса редеют, с болот наползают туманы. Прихваченная инеем трава хрустит под ногами, будто яичные скорлупки. По вечерам из густой тишины доносится трубный рёв. Это войт зверь, если ты обнаружились на окраине заброшенного города. Иногда мы видим, как в отдалении кренятся и падают молодые сосны, но чудовище ни разу не показывается нам. Возможно, он так же, как и рованьский зверь, не любит насекомых. Каждый день прослушиваются новостные каналы. Время от времени приезжают журналисты. Ожидание тянется, будто осенний туман — и мы постепенно свыкаемся с мыслью, что скоро все закончится, и мы покинем помор, как выросшие птенцы покидают гнезда. Это почти не пугает, но лишь до тех пор, пока на связь не выходит Торий. «Трех дней на сборы будет достаточно?» — без предисловий спрашивает он. И вся решимость куда-то улетучивается. Я цепенею. Стискиваю пальцами микрофон, словно между мной и старенькой рацией пролегает пропасть. Словно я всегда знал, что нужно сделать шаг, но считал, что этот момент настанет не скоро или не настанет никогда. А теперь меня настойчиво подталкивают в спину, и ветер омывает лицо, а впереди только неизведанная чернота. И где она теперь эта смелость? Хватит. И двух Наконец, медленно произношу в микрофон. И не сразу понимаю, что треск в наушниках это всего лишь смех Тория. "26-е", говорит он. "Этот день войдёт в историю". Он желает мне удачи и отключается, а я сижу, уставившись в облупившуюся стену. И нет никаких мыслей, одна пустота и ветер. Тогда я зажмуриваюсь и делаю последний шаг. Мы собираемся на старом аэродроме. Бетонное покрытие пошло трещинами и поросло травой. На взлетной полосе ржавеют останки вертолетов. Один из них служит мне трибуной. Я забираюсь на просевшую крышу и опираюсь на стек, как на трость. За бурую щетку леса валится солнечный диск. Его лучи, пробиваясь через облачную вуаль, крашуют мир в медные тона, и взлётно-посадочная полоса тоже кажется покрытой не то ржавчиной, не то кровью в тон собравшегося роя. Чужие взгляды жалами впиваются в моё лицо. Рой ждёт. "Васпы", говорю я. "Солдаты и офицеры, все, кто выжил после атаки на ульи," Все, кто прошёл через лаборатории. Все, кто явился в помор. Нас так долго держали за кирпичной стеной. Так долго алгали, что выхода нет, но каждая стена однажды рушится. И вот настала эпоха перемен. Мир гораздо больше, чем мы думали. В нём есть место и для нас. Надо только сделать шаг, чтобы переступить порог новой жизни. Один последний шаг после долгого похода. Я беру паузу и обвожу их взглядом. Они молчат. Лица серьёзны. Никто не смеётся, никто не сомневается в моих словах, и я продолжаю. Это был трудный путь, но мы сделали всё, чтобы заслужить награду. Мы знаем, как тяжело даются перемены. Мы проходили науку в пыточных и закалялись в боях. И были достаточно сильны, чтобы сохранить крупицу человечности, когда в нас взращивали зверя. Так будем же сильны, чтобы запереть в себя зверя, когда пришло время вернуться к человечности. Через 3 дня прилетят вертолёты Красного Креста, чтобы доставить нас в Южноуделия. Так придём же к людям с чистыми руками. Я поднимаю стэк. Солнце пляшет на лезвии, истекая медным ядом. Мой маршальский жезл, мой жертвенный нож, символ высшей власти и спутник никогда не покидающий моей руки и хорошо знающий, как оборвать жизнь. Друг, который никогда не подводил меня. Как долго я мечтал о нём. как бережно хранил. От прута исходит приятный запах нагретого дерева и меди. Тогда я подношу стек к губам и бережно целую. «Смерть!» — шепчу я. «Где твое жало?» И переламываю его через колено. Над взлетной полосой проносится вздох, медленно разжимая руки, Обломки стека с глухим стуком падают вниз. Я зажмуриваюсь, чувствуя, как внутренняя тьма вскипев обжигает роговицу. Обещаю, это будет последний раз, когда я предаю друга. Тогда тишину аэродрома нарушает многократно повторяющийся треск. Это следом за мной осы ломают ядовитые жала. Я ухожу в лес, стараясь остаться незамеченным. Иду быстро. Кустарники бьют по голенищам сапог. Под подошвами хрустит подлесок и прихваченная из морозью хвоя. Несколько раз не успеваю увернуться, и ветки на отмашь хлещут по лицу, но это только раззадоривает. Я ускоряю шаг и вскоре бегу. Внутри закручивается узел. Это натягиваются нити, связывающие меня с прошлым. Задыхаюсь. Делаю последний рывок, и нити лопаются. Хвост скользит, осыпается под ногами, и я кубарем качусь по земле и падаю навзничь, раскинув руки. Я лежу на склоне долины, как на краю глининой крынки, а передо мной разливается молочная река. Низина до краёв наполнена туманом, белым и жирным, как сливки. У горизонта он соприкасается с облаками, которые текут лениво и важно, в их животах вызревают осенние дожди. И кажется, что там, за краем, нет больше никакой земли, а только одно бесконечное небо, словно я уже сделал шаг в бездну и лечу, подхваченный воздушным потоком. От этого больно стягивает горло и щиплет глаза, и мыслей никаких нет их выдувает ветрами. Слышу шаги позади себя. К запаху мёрзлой земли примешивается знакомый сладковатый аромат васпы. Комендант садится чуть дальше по склону. Здесь красиво, говорит он. Хорошее место, чтобы думать. Я никогда не бывал тут раньше, отзываюсь и приподнимаешь на локтях Есть места, которым не важно, когда ты дойдёшь до них. Главное, чтобы дошёл. Раз поворачивается ко мне лицом. В его взгляде сквозит то, что люди бы назвали сочувствием. Как, ребята, спрашиваю его. Солдаты радуются, господа преторианцы в печали. Какие там господа, бормочу я. — Нет королевы, нет приторьи. — Может, и нет. Раз вздыхает, тянется к кобуре и достает пистолет. Вертит его в руках, но с предохранителя не снимает. — Я не офицер, и у меня нет стека, — говорит он. — Но тоже есть ядовитое жало. Размахивается и швыряет пистолет далеко в белесую мглу. На мгновение стальной корпус вспыхивает медью, подмигивая бывшему хозяину. Я слежу, как бездна облизывается облачным языком, спрашиваю: "А если люди обманут? Если переход только очередной манёвр?" Расс, бесцеремонно пожимает плечами. "Что ж. С верой в сердце умирать легко и не страшно." Какое-то время мы молчим. Я анализирую всё, что говорил Тори, что я узнал от журналистов или услышал по новостным каналам. Если проект по реабилитации вас пов действителенно настолько масштабный и затратный, как уверяет Виктор, правительству проще дать нам возможность отработать затраты, чем убить и буквально зарыть деньги в землю. Но от этого менее тревожно не становится. «Что ты будешь делать у людей?» — спрашиваю снова. «Сочинять стихи», — быстро отвечает Рас. «Всегда хотел». Меня разбирает смех, и комендант продолжает. «Я и фамилию себе придумал. Вейлин. Это значит сын волка. Поэтично?» Теперь я смеюсь в голос. Облачная река густеет, туман принимает причудливые очертания, Вот он собирается в клубы и становится похож на спящего медведя. А вот распадается на лоскуты, и это уже не медведь, а парусник. Наша жизнь также меняет наполнение и форму. Сегодня мы одни, но кто знает, что будет завтра? Переход лишь новое перерождение. Внутренним мы застыли каждый в своём коконе и время покинуть его. настало только сейчас. Утро 26-го встречает нас изморозью и туманом. Ночь проходит без сна. Вас поседят у догорающих костров, потягивают травяной чай, разговоры не клеятся. Минуты тянутся, как изгущённое молоко. Дозорные на вышке меняются каждый час, и все время от времени с тревогой поглядывают на небо. Там, запутавшись в ветвях, висит плоское солнце, похожее на аппликацию из мокрой бумаги. В лесу стоит насторожённая тишина. Стрелки часов движутся к 8, когда дозорные докладывают: "Есть объект". И тишина лопается, наполняется отдалённым стрекотом, будто с болот поднимается комариный рой. Первый вертолет выныривает из-за сосновых верхушек и проплывает над головами, демонстрируя выцветшее брюхо с поджатыми лапками шасси. От волнения кажется, что не красный крест нанесен на бока вертолета, а черно-желтые полосы. Я снова маленький мальчик с отцовским ножом в руке, беззащитный перед сокрушительной силой, навсегда изменившей мою жизнь. Машинально тянусь к кобуре, васпы подскакивают, повторяют мой жест, а я трезвею и кричу... Не стрелять. Убрать костры. Очистить посадочную полосу. После за первым вертолётом показываются другие. Они кружат как стая хищных птиц, идут на посадку. Гул нарастает. Я запрокидываю голову, и ветер сдувает прилипшее к албу пряди. Пытаюсь разглядеть торе в одной из кабин, но лицо заливает облачным молоком, и я почти слепну. Мир закручивается в штопор, земля вибрирует, толкает снизу, тогда мои ноги подгибаются, и я с размаху падаю на колени. Сквозь матовую плёнку можно увидеть, как вслед за мной падают на колени васпы. Они бросают оружие, сцепляют руки за головой, и люди идут к нам. Угольно-чёрная тень, выступающая из дрожащей мглы. Так из огня и дыма наступали на деревню васпы. И в гул вертолётных лопастей, и в треск горящей древесины вплетаются сбивчивые клятвы: мы не причиним вам вреда. Мы не причиним вреда, сдаёмся. Вы с ума сошли, Ян? Пелена истончается, и нет ни дыма, ни треска огня, а есть только бегущий ко мне Тори. Поднимись сейчас же, сердито требует он. Что за присмыкательство? — Мы безоружны, — бормочу я. — Мы ждали вас. — Знаю! Прекращай клоунаду и отправляй первую партию! Не до ночи же возиться! Он грубовато подхватывает под локоть, я вздрагиваю, но с колен поднимаюсь. И следом поднимается весь рой. Я быстро беру себя в руки и командую — Первая группа, вперед! Васпы группируются по отрядам. Сначала идет молодняк. Они немного испуганны и шарахаются, когда волонтеры пытаются помочь забраться в кабины. Претарианцы грубо покрикивают на рядовых, но чувствуется, что и им страшно. А меня не покидает ощущение нереальности происходящего. Кажется, что вот-вот люди откроют пулемет на огонь, и воздух наполнится запахами крови, вывороченных внутренностей и смерти. Но рядом стоит Тори и повторяет как заклинание «Все хорошо». Всё хорошо. У меня нет причин не верить ему. Последняя партия отправляется уже на закате. Люди спешат. Со дня на день ожидается циклон, а погас с северо-запада наползают туманы, и я, сощурившись и привалившись плечом к ржавому боку вертолёта, служившему некогда трибуной, смотрю на опустевший город. Ты как настоящий капитан, Доносится за спиной голос Тория. Покидая тонущий корабль последним, я должен проститься с нашим домом. У вас будет новый дом. С сомнением качаю головой. Я видел Дербенд. Не уверен, смогут ли вас поужиться там. Не узнаешь, пока не попробуешь, возражает Торий. К тому же, вам дадут время на адаптацию. В наших центрах тепло и чисто. Там работают лучшие специалисты страны. Вас научат многим полезным вещам. Научат жить в обществе. Вы сможете сами выбирать, кем работать и где жить. Разве не за это вы боролись? Ты прав. Нужно идти до конца. Наконец, поворачиваюсь к нему и спрашиваю, я могу взять фамилию Вереск? Тори приподнимает брови и отвечает с запинкой «И». Ну, думаю, Лиза не будет против. Я киваю и отлепляюсь от ржавой посудины. Ноги вязнут в тумане. Шаг даётся с трудом, но Тори аккуратно поддерживает меня за плечо, и на этот раз я принимаю его помощь. Вертолёт взмывает над аэродромом. Заброшенные здания выступают из тумана как старые кости. Осиротевшая вышка проседает, кренится, в одночасье лишившись поддержки хозяев. И далеко-далеко за чистоколом лесов вздымается хребет гигантского зверя. Задрав остроклювую голову, он разивает пасть и издаёт трубный рёв, прощальную песню, посвящённую ушедшим из даров waspом. Воспоминание прерывает звонок Я долго не могу сообразить, то ли это продолжает реветь чудовище из прошлого, то ли кто-то настойчиво пытается попасть в мою квартиру. Трель не прекращается. Прячу дневник, поднимаюсь и иду открывать. На пороге стоят двое в полицейской форме. — Ян Вереск? — спрашивает мужчина и демонстрирует удостоверение. — Мы из следственного отдела, разрешите войти? — Да. Стою, намертво ухватившись за дверную ручку. Чем обязан? Я стараюсь не выдать внутреннего волнения, но в голове отголоском звенит тревожная мысль: они пришли из-за моего срыва? Их послал Мортош? Рыжеволосая женщина оттесняет коллегу в сторону. Разговор серьёзный, жёстко говорит она. И не для посторонних ушей. Впустите нас, иначе мне придётся привлечь вас к ответственности как препятствующего следственным действиям. Я отхожу в сторону. Они переглядываются, даже не пытаясь скрыть пренебрежения. Проходят в комнату и осторожно присаживаются на стулья. Инспектор Майра Каранка, представляется женщина. А это лейтенант Александр Вальц. Мы хотим задать вам несколько вопросов, господин Вериск. Мое имя она произносит с видимым отвращением, а я, в свою очередь, узнаю инспектора. Именно она вела мое дело три года назад, когда я впервые посетил Дербент. И именно из-под ее носа меня увели спецслужбы, чтобы поместить в лабораторию и завершить эксперимент четыре. «Вижу, вы узнали меня», — желчно продолжает Майра. «Я вас тоже. Но не волнуйтесь». «У ваших прошлых преступлений большой срок давности». «Меня амнистировали». Майрос нисходительно усмехается. «О, я отдаю должное вашим покровителям. Но мы пришли не за этим». Мужчина буравит меня внимательным взглядом и спрашивает. «Господин Вереск, где вы были в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля?» Я прислоняюсь к стене и складываю на груди руки. На благотворительном концерте. В чём вы обвиняете меня? На концерте присутствовал вас по по имени Расвейлин. Не отвечая на вопрос, гнёт свою линию лейтенант. Я настороживше подтверждаю. Присутствовал. Как он себя вёл? Не отстаёт Вальц. Делал что-то ему не свойственного. он читал стихи, отвечаю хмуро. И да, для вас бы это не свойственно. Не свойственно, но не преступно к чему эти вопросы. В памяти не, кстати, всплывает синюшное лицо Полышева, сдавленое ремнём. Я подаюсь вперёд и спрашиваю: "С ним всё в порядке?" Он жив. Майра закатывает глаза, отвечает: «Жив, насколько это применимо к ВАСПе. Во сколько он ушел, помните?» «Я ушел раньше», — отвечаю. «Это было в девять двадцать пять. Раз остался на концерте». «Вы точно запомнили время?» «Я всегда и все запоминаю точно». Полицейские переглядываются снова. «Что ж», — говорит Вальц и поднимается, — «благодарю за сотрудничество». Других вопросов пока не имею. Майра поднимается следом. Она не удостоивает меня и взглядом и решительно идёт к двери, словно хочет поскорее покинуть логово зверя. "Зачем вы пришли?" спрашиваю я вслед. "Почему вас интересует раз, где он?" Вальц притормаживает у порога, оглядывается через плечо и отвечает терпеливо, будто дело это должнее. "Раз Вэлин находится в следственном изоляторе, Он арестован по подозрению в убийстве. И когда я врастаю в пол, чувствуя, как доски подо мной расходятся и превращаются в засасывающий кисель, ухмыляется и заканчивает: Мы ждём вас завтра в 9:00 утра в участок для дачи показаний. А пока хорошего вечера. Он хлопает дверью. Мигает и перегорает лампочка, погружая мой мир в первозданную тьму. Зверь обретает свободу. Зверь убивает. Зверей возвращают в клетку. Глупо надеяться на избавление.